Глава девятая. Элиза. Очень вкусное печенье с лимонным кремом. Я отсчитываю нужное количество яиц, доставая их из корзины, еще теплые, с прилипшими перышками. Насыпаю сахар из керамической баночки, беру острый нож и снимаю цедру с двух лимонов. Мир вокруг меня исчезает. Зрение, нос, обоняние, вкус – подчиняются великому таинству, я думаю только о том, как приятно снимать цедру с лимона, растворяясь в его острой, яркой мелодии. Я теперь вижу поэзию в самых неподходящих вещах от твердого мускатного ореха до испачканного землей корешка петрушки и задумываюсь, можно ли написать кулинарную книгу не менее искреннюю и красивую, чем стихи. Почему книга с рецептами не может быть красивой? В тишине кухни мысли текут легко и свободно. Разбивая яйца, я невольно сравниваю процесс приготовления блюда с написанием стихов. Фрукты и овощи, приправы, специи, яйца, сливки — мои слова. И я должна соединить их таким образом, чтобы из них получилось приятное на вкус блюдо. Точно как стихотворение, которое находит путь к сердцу читателя, очаровывает и трогает его. Я должна извлечь из имеющихся в моем распоряжении продуктов лучшие ароматы, как поэт извлекает из слов настроение и смысл. Важен и сам стиль. Подобно стихотворению, рецепт должен быть четким и понятным. Ничего случайного, неряшливого. А рецепты, по которым я готовлю, напоминают плохие стихи — вялые, обрывочные, беспорядочные. В письме с условиями мистер Лонгман сообщил мне кое-какие факты о таинственной леди, написавшей успешную, хотя никуда не годную, новую систему приготовления домашней еды. Эта женщина, некая миссис Мария Рандалл, умерла несколько лет назад, а до этого успела продать полмиллиона экземпляров своей кулинарной книги. В письме мистера Лонгмана последний факт подчеркивался дважды. Издатель будто намекал, что ожидает этого от моего скромного труда — полмиллиона читателей. Я в третий раз просматриваю рецепт миссис Рандл. Неужели трудно было написать отдельный список ингредиентов? Легче выписать их самой, чем сто раз перечитывать рецепт. Я решаю, что мои рецепты будут выглядеть иначе. Перечислю ингредиенты отдельным списком с указанием точного количества. У женщины без того хватает забот, чтобы держать в голове список ингредиентов для каждого блюда. «Описать я буду именно для женщин». Мистер Лонгман подчеркнул это особо. Представительницы растущего среднего класса, которые делают первые шаги, хотят показать себя образцовыми домохозяйками, готовя обеды и прочее. Необходимо помочь им руководить своими кухарками или привлечь на кухню чтобы они могли доставить удовольствие своим мужьям, а те, в свою очередь, могли накормить важных гостей и произвести благоприятное впечатление. Я тяжело вздыхаю. Несмотря на моё согласие написать поваренную книгу, мистер Лонгман так и не вернул мне стихи, хотя я просила об этом уже дважды. Я разрезаю на две части лимон и выдавливаю в миску каждую половинку до последней капли, пока все мысли о мистере Лонгмане не вылетают из головы. И вспоминаю о Бен Кирби. Странная девчушка. Веснушчатая, простодушная, худенькая. Ключицы выступают. Тоненькая фигурка тонет в огромном шерстяном платье с чужого плеча. Плечи сгорблены. Точно она всю свою короткую жизнь только и делала, что таскала мешки с углем. Тем не менее умеет читать. И на нее произвел такое впечатление... «Мой лавандовый лимонад». В ней есть поэтическая жилка. Несмотря на детское смущение, я рассмотрела в ее лице черты, которые всегда высоко ценила в людях. Искренность, любознательность, ум. И нечто еще, какая-то необъяснимая горечь. Мне кажется, у нас есть что-то общее. Хотя откуда?» Мать, разумеется, возражала, спрашивала, «Зачем я нанимаю девушку, никогда не бывшую в услужении?» Она успокоилась, только узнав, как дешево обойдется нам Энн и что ее рекомендовал сам викарий. «Чудесная новость, милая Элиза», — прерывает мои размышления взволнованный голос матери. «В понедельник прибывают наши первые жильцы. Полковник Мартин с супругой из Спитофилдса, Лондон, приезжает на воды лечить подагру. «Ты готова их встретить?» Меня охватывает нервное возбуждение. Я собираюсь подать на завтрак рагу из зайца и печенье с лимонным кремом. А на обед пряную говядину с салатом из задуванчиков и яблочную шарлотку в качестве сладкого блюда. Я сосу палец. В порез попал лимонный сок. Беззвучно проклиная свои неуклюжие руки, которые не умеют держать терку и вечно норовят соскользнуть с ножа. «Господи Боже, Элиза! Посмотри на свои руки! На них живого места нет! Кто возьмет тебя замуж с такими руками?» «В ближайшее время я все равно не ожидаю предложений руки и сердца», — закатываю глаза я. «А вдруг у полковника Мартина есть холостой брат?» — кокетливо взбивает волосы мама. Я лучше останусь ненавистной старой девой, чем выйду замуж за подогрического старикашку, которому нужна нянька. Эх, Элиза, со старыми девами обращаются не лучше, чем с куском грязи. Ты ведь хочешь быть достойной, уважаемой женщиной? Возможно, у полковника Мартина есть сын, не страдающий подагрой. Она фыркает и осматривает меня с ног до головы. Жена кузнеца ждет ребенка, а ей 43 года. «Сорок три! Вседая, как лунь! А у тебя все еще восхитительные каштановые волосы! Если ты оставишь меня в покое, я смогу поработать над кулинарной книгой, которая принесет нам доход, независимо от полковника Мартина, вместе с его гипотетическими сыновьями и братьями. Я разбиваю яйцо о край миски и смотрю на вытекающий из него белок. В миску не попало ни кусочка скорлупы, и я страшно довольна своим достижением». А ты собираешься придумывать свои рецепты или просто пользоваться чужим трудом? Я пока учусь готовить, а со временем напишу всем нашим друзьям и знакомым и попрошу прислать их любимые рецепты. Я так энергично работаю венчиком, что у меня белеют костяшки. Значит, все, кому не лень, узнают, что ты стала кухаркой. Я буду создавать собственные рецепты. Ровным и уверенным голосом продолжаю я. Не хочу говорить ей, что мысленно уже сочиняю, комбинирую, смешиваю разные продукты. Фрукты и специи, свежую рыбу и травы, мясо, дикорастущие растения и сливки. Сомневаюсь, что она поймет. Знаешь, Элиза, ты можешь просто написать нашим друзьям и знакомым, что нам нужно разнообразное меню для жильцов. Не стоит сообщать им подробности. Упрямо складывает руки на груди мать. Во всяком случае, это прилично. Нет, мама. Использовав их рецепты, я должна буду поблагодарить их в своей книге, если только они не захотят остаться анонимными. Не отрывая взгляда от яиц, я старательно орудую венчиком, пока не начинает болеть рука. «Ты должна приготовить комнаты для полковника Мартина и его жены», напоминаю я матери, надеясь, что она наконец уйдет. Хэтти прекрасно осваивается в Тонбридже, меняет тему она. Но думаю, ей будет веселее, когда у нас появится буфетная прислуга. Я вспоминаю Энн, худышку Энн, потерявшую дар речи от моего лимонада. Да, конечно, соглашаюсь я. Мне тоже.